побудили Олега попытаться отбить у Москвы коломну. Предлогом такого вторжения был спор о Лопасне. Олег хотел закрепить за собой результат прошлого налета и обратился к Дмитрию с требованием за помощь против Ольгерда скрепить договором переход в Рязанское княжество Лопасни. Однако Дмитрий не был склонен такой легкостью разбрасываться приобретениями своих предков. Дмитрий отказался и упрекнул Олега, что его войска не остановили Ольгерда, когда тот грабил окрестности Москвы, а лишь вышли на границу княжеств. Летописец в своде Никоновской летописи сообщает. «Рязанцы, свирепые и гордые люди — До того вознеслись умом, что в безумии своем начали говорить друг другу Не берите с собой доспехов и оружие, а возьмите только ремни и веревки, чем было бы вязать робких и слабых москвичей. На основании указаний о ремнях и веревках историки пытались сделать вывод, что это было новым оружием рязанцев, перенявших хвардынцев арканы. Я не спешил бы с такого рода выводами. Аркан, как оружие, известен на Руси давно, с печенежских времен, применялся русскими воинами в первых походах на Византию. Вообще изыскание в каждом слове летописца какой-то живой конкретности — дело неверное. Летописи писались в монастырях, часто людьми, почти и не выходившими за стены монастырей. Многие записи зависели от темперамента летописца, от игры его воображения или от общей осведомленности в исторической обстановке. Между строк в летописи скорее можно прочесть общий настрой, сопровождавший то или иное событие. Здесь в летописи звучат явная издевка московского летописца над рязанцами, самоуверенность московита. Вместе с тем, не князь Олег обвиняется в произнесении хвастливых речей. Так что мы вправе считать, что летописец передавал настроение рязанцев, которые могли, помня об успехе под Лапасни подтолкнуть своего князя на новое выступление против Москвы. Князь Дмитрий сам не пошел на Рязань приводить ее в чувство, а послал своего воеводу, Дмитрия Михайловича Волынского, выдающегося русского полководца того времени. Дмитрий Волынский разбил рязанские полки. Тщетно махали рязанцы веревочными и ременными петлями. Они падали, как снопы, были убиваемы, как свиньи. И так Господь помог великому князю Дмитрию Иоанновичу и его воинам. Одолели рязанцев, а князь их Олег Иоаннович — едва сбежал с малой дружиной. Ременные веревочные петли-арканы скорее свидетельствуют не о том, что рязанцы переняли этот вид оружия у ордынцев, а вообще о плохом вооружении рязанского воинства сравнительно с московским. Для чего применялись арканы, и точнее против кого? против воина на коне с легким вооружением и легкими доспехами арканы успеха, как правило, не достигали. Не применялись они никогда против пехотного строя. Это оружие достигало эффекта только против тяжело вооруженного всадника, закованного в латы, на коне защищенным панцирем. Отсюда мы могли бы заключить, что московское войско становилось регулярным, Хорошо вооруженным воинством, его конный строй просто сметал плохо вооруженных всадников и неподготовленную к отражению тяжелых латников пехоту Битва при Скорнищеве, верстах в пяти от Переславля, раз и навсегда показала Олегу Иоанновичу, что с Москвой ему отныне не тягаться, надо дружить. Верность дружбы в тех условиях определялась только соотношением сил. Слабый был вынужден быть верным сильному. Олег после битвы бежал из стольного города. Этим не замедлил воспользоваться его соперник, князь Владимир Пронский. Он сел на рязанском столе.